Видно, Томас в ситуацию выехал и, торопливо сглотнув, заговорил быстро-быстро. «Эй, следопыт, извини! Я не прав, извини!» «Люблю я вас, культурных европейцев! Чуть что, сразу извини! А вы делаться что начал? Я вроде на слабоумного не похож? Или похож, а?» Щелкнул до страстки пару раз трофейными пассатижами, я продолжил. Так как же вы в наши Палестины добирались? Пассаж с упоминанием библейской местности Вихры не понял, но общий смысл до него дошел. Нас на геликоптерах перебросили саноса, причем от волнения мое прозвище прозвучало в его усах как саноса. Людей электронику перепросили сразу потршев, а тут нас с машиной и тяжелые вооружение ждали. Все тут пыло, по «Вот теперь верю. Почти». Я еще раз щелкнул инструментом для стимуляции. «На что конкретно был у тебя контракт?» «Клупокая экспедиция с возможным боевым контактом с аборрикенами», как по-писанному ответил Томас. «Хотя почему как? Они там действительно договоры на бумаге записывают и верят им больше, чем честному слову» объект экспедиции, скасали, потропно им перед входом в активную сону. Пленного уже немного отпустило, и речь его стала правильнее. Сняв первую информацию, я призадумался. С одной стороны, получается, что ловушка расставлена конкретно на меня. Причем, если побыть немного параноиком и принять во внимание пропавших, И погибших наших селки разворачивать начали чуть ли не год назад. И задумка не местных. Те, во-первых, попроще будут, а во-вторых, не полезет никто из ближних на нас, только если пионеры технутые. Но им тонкая такая игра ни к чему. А тут на лицо кто-то, имеющий завязки по всему северо-западу. С другой стороны, Надо мне на кого-то чуть более чем наемник, неразумник, знающего выходить. На дуба Берга, к примеру, пока он не улетел в голубом вертолете. Случайно всплывшие в голове слова детской песенки вызвали у меня непроизвольную улыбку и одновременно направили мои размышления в другую сторону. А что есть у нас такого, чего ни у кого в округе нет? Те самые вертолеты есть. А где они базируются? Вообще не знают хорошо, если полтора десятка человек. Это если самих потомственных летчиков-вертолетчиков не включать. И рассматривая проблему с этой стороны, становится понятно, почему пришлые не постеснялись на меня наехать. Три десятка боевых вертолетов — это в наших условиях штука посильнее фауст-патрона ГОТА. Что такое этот фауст-патрон, я не знал, но отец частенько поминал это устройство в разговоре с друзьями. «Ну что ж, версия не совсем фантастическая», — продолжил я размышление. «И так уже три десятка лет секрет храним. Должна же была информация наружу просочиться, хотя бы после второй чудской битвы. И я сделал шаг по направлению к лестнице. «Э, следопыт, — Эй, слетопыт, ты кута? — спросил наемник. — На муда, в шеи гонять, — ответил я грубо, больше для того, чтобы напомнить эстонцу, кто в доме сейчас хозяин. — Поскучай тут без меня, белоголовый, и смотри, не шали, а то отшлепаю. Томас мой посыл понял верно и права качать не стал. Поднявшись в нычку, я снова подключился к антенне и вышел в эфир. «Заноза вызывают Гедевана. Прием!» Мне пришлось повторить формулу вызова еще раз семь, прежде чем Валера ответил. «Гедеван на связи. Слушай тебя, Илья!» Тора, Охота идет лично за мной. Причем нужен я им непременно живым. Они разнюхали про диких зверей. Как понял?» «Понял хорошо. А кто это они?» «Прибыли из Ревеля». Я употребил русское название бывшей эстонской столицы, так бесившей Прибалтов во время последних столкновений. Впрочем, название «Колыбань» их раздражало еще больше. Причем их перекинули воздухом. Понял меня, Ара? — Понял, отлично. Какая помощь нужна? — Куда труба ведет? — Кррррш! — ударил мне в уши белый шум. Похоже, что люди за мной пришли действительно серьезные. Догадались погасить волну. И он, скорее всего, уже взяли. Ну, дай бог ноги. Я вытащил из-под сумка гранату и, отхватив ножом метр струны, принялся прилаживать ловушку к люку. Минуту спустя я уже тормошил своего пленника. Пойдем, Томас, прогуляемся. А то на холодном лежать вредно. Мама тебе, наверное, говорила глава 5. коллектор вывел нас на заброшенную и полуразрушенную животтворческую ферму разрушили ее не бомбы а окрестные жители экспроприировавшие столь нужные в хозяйстве стропила и кирпич коров впрочем тоже да и не пережили бы в этом красивом просторном здании коровы первые четыре года тьмы топить было нечем Их народ по заброшенным и бесхозным дачам держал. Зато у нас в общине никогда проблем с молоком не было. то и дети хорошо выживали. Татьяна Сергеевна, наш главный врач, царствие ей небесное, всегда настаивала на правильном питании. У меня это одно из главных воспоминаний детства. Стакан парного молока с земляникой и черникой. Вкуснотища и полезно. А творог с медом — пища богов. И крестьяне наши попарят он творога, в сезон соседям вывозят. Как вспомнил, так есть захотелось. Вытащив из кармана кусок копченого мяса, прихваченного с собой в качестве дневного перекуса, я впился в него зубами. Но трапезы меня к вихр. Он такими голодными глазами посмотрел на меня, что я был вынужден оттяпать ножом кусок копченой говядины и протянуть ему. — А как я есть в путу? — Верно. Руки-то у него по-прежнему связаны, — сообразил я. — Рот открой. Я мелко порезал. — Слушай, соноса, может, так говорим со И я скомкал конец его фразы, засунул в приоткрытый рот кусок мяса. Тоже мне договорщик нашелся. Сидели мы сейчас, естественно, не в самом коровнике, а в отрезке все того же коллектора. Своды тут много лет назад обвалились, и получилась глубокая метров два канава, обоими своими концами уходившая, так выручивший меня подземный ход. От нашего укрытия до здания, собственно, фермы, было метров сорок, максимум пятьдесят. Лес, хотя и поглотил ее территорию, образовав густой подлесок, но обломки, кирпича, осколки стекла и прочий мусор не позволяли подобраться к нам бесшумно. Сам знаю, я по таким местам много лазил. Вроде на кусок дерна наступил, а там лист жести или куча битого стекла, а звуки такие «Ой, как хорошо слышны!»